Глава 10. Успех мистера Фискера Мистер Фискер находил, что дела идут как нельзя лучше, но так и не сумел до конца успокоить Пола Монтегю. Мельмот был в лондонском финансовом мире настолько непреложным фактом, что даже Монтегю не мог больше не верить в план. Телеграф позволил мистеру Мельмоту Навести справки в Сан-Франциско и Солт-Лейк-Сити так же тщательно, как если бы они были пригородами Лондона. Он стал председателем лондонского филиала компании и получил, по его словам, акции на 2 миллиона долларов. Однако сомнения оставались, и Пол не мог забыть, что многие считают Мельмота «колоссом на глиняных ногах». Теперь Пол разумеется, дал окончательное согласие, вопреки советам своего друга Роджера Карбери, и перебрался в Лондон, чтобы лично заниматься делами железной дороги. Контора располагалась сразу за биржей, и там сидели два-три клерка и секретарь. Эту должность получил Майлз Грендолл Эсквайр. Пол, как человек совестливый, остро сознавал, что не только входит в совет директоров, но и представляет фирму «Фискер», «Монтегю» и «Монтегю». Он вбил себе в голову, что должен работать всерьез, и заявлялся в контору ко времени и не ко времени. Фискер, так и не уехавший в Америку, всячески пытался его урезонить. «Дорогой мой, вам решительно не о чем беспокоиться. В таком деле, когда оно пошло, дальнейшие хлопоты излишни». «Можно работать до седьмого пота, чтобы его сдвинуть и ничего не добиться, но это все за вас уже сделали. Заглядывайте по четвергам, этого будет больше, чем достаточно. Вы ж понимаете, такой человек, как Мельмот, не потерпит серьезного вмешательства». Пол настаивал, говоря, что если он один из управляющих, то должен во все вникать в дело вложено все его состояние, о котором он печется не меньше, чем мистер Мельмот о своем, Фискер отмел и этот довод. «Состояние! Да какое у вас или у меня состояние? Жалкие несколько тысяч долларов, о которых и говорить не стоит, их еле хватило для затравки. И где вы теперь?» «Послушайте меня, сэр!» Из такого дела, если оно прогорит, вы все равно получите больше, чем ваше или мое состояние приносило бы обычным порядком. Полу Монтегю не нравился и сам мистер Фискер, и его коммерческие доктрины, но он позволил себя уговорить. «Когда и как я мог бы себе помочь?» писал он Роджеру Карбери. Деньги потратили до того, как он сюда приехал. Легко говорить, что у него не было на это права, но ничего уже не изменить. Чтобы с ним судиться, пришлось бы ехать в Калифорнию, и все равно денег бы мне не вернули. И у мистера Фискера при всех его неприятных качествах было одно несомненное достоинство. Хотя он отрицал право Пола вмешиваться в дела он вполне признавал за ним право получить свою долю от нынешней удачи. Об их истинном финансовом положении он говорить отказывался, однако сам Фискер был при деньгах и озаботился, чтобы Пол тоже не нуждался. Он выплатил все долги по обещанному доходу до сего дня и номинально передал Полу много акций железнодорожной компании с условием, впрочем, не продавать их, пока они не вырастут на 10%, и в случае продажи не трогать денег помимо процентов. Что Мельмоту позволено делать с его акциями, Полу не сказали. Насколько он понял, Мельмот был полностью всевластен. От всего этого молодой человек сделался несчастлив, беспокоен и расточителен. Он жил в Лондоне, располагал деньгами, но не мог отделаться от страха, что вся затея развалится, а его заклеймят как участника шайки аферистов. Как мы все знаем, в таких обстоятельствах люди гораздо больше времени тратят на удовольствие, чем на заботы, жертвы и скорбь. Если бы молодой директор описывал свое состояние другу, он бы сказал, что от страха и подозрений не находит себе места. Однако все вокруг, «Видели славного малого, любителя повеселиться, который спешит взять от жизни все!» «По протекции сэра Феликса Карбери он вступил в медвежий садок». «В этом, лучшем из возможных клубов, правила приема были такие же беспорядочные, как и все остальное». «Если соискатель не нравился, ему сообщали, что его внесут в очередь кандидатов на вакантные места только через три года», но желанных кандидатов комитет мог поместить сразу в начало списка и принять немедленно. О поле Монтегю внезапно заговорили, как о человеке состоятельном, а главное, влиятельном среди финансистов. Он заседал в одном совете с Мельмотом и приближенными Мельмота, поэтому его приняли в Медвежий садок без утомительных проволочек, выпадавших на долю менее удачливых кандидатов. И... «Давайте говорить об этом с прискорбием, ибо Пол Монтегю был в сущности честным и порядочным. Он практически дневал и ночевал в медвежьем садке. Человеку надо где-то обедать, а все знают, что в клубе обедать дешевле, так он убеждал себя. Впрочем, его обеды в медвежьем садке дешевыми не были. Он много виделся с другими директорами». Сэром Феликсом Карбери и лордом Нидердейлом не раз принимал в клубе лорда Альфреда и дважды обедал с самим великим председателем среди гостеприимной роскоши дома на Гровенор-сквер. Фискер даже советовал ему включиться в состязание за руку Мари Мельмот. Лорд Нидердейл под нажимом заинтересованных торговцев, вновь изъявил желание участвовать в гонке и с этой целью вошел в число директоров железнодорожной компании. Впрочем, ко времени нашего рассказа фаворитом в забеге считали сэра Феликса. Пришла середина апреля, а Фискер все еще не уехал. Когда на кону миллионы долларов, принадлежащих, возможно, вдовам и сиротам, как заметил Фискер, Не гоже думать о собственных удобствах. Такое усердие не осталось без награды, поскольку Фискер отлично проводил время в Лондоне. Его тоже приняли в медвежий садок бесплатно, в качестве почетного члена, и он тоже сорил деньгами. Впрочем, крупные дела дают то утешение, что сколько бы вы ни потратили на себя, это останется пустяком. «Когда вы рискуете тысячами, неважно, заказывать шампанское или имбирный лимонад, с той разницей, что более невинный напиток безвреднее для здоровья». Чувство, что они ворочают огромными капиталами, избавляло и Фискера, и Монтегю от необходимости считать мелкие расходы на шампанское с плачевным результатом. «В медвежьем садке было, безусловно, веселее, чем в Карбери-Холле», Однако в Лондоне Пол Монтеги никогда не просыпался с такой ясной головой, как в старой усадьбе. В субботу, 19 апреля, Фискер должен был уехать из Лондона в Америку, и 18 в медвежьем садке давали прощальный обед в его честь. Пригласили мистера Мельмота, и по этому поводу в клубе расстарались как никогда. Также должны были присутствовать лорд Альфред Грэндалл и мистер Когенлуп, которого последнее время часто видели с Мельмотом. Обед давали члены клуба Нидердейл, Карбери, Монтегю и Майлз Грэндалл. Расходов не жалели. Гэр Фоснер закупил вина и яство и заплатил за них. Лорд Нидердейл председательствовал, сидя между Фискером по правую руку и Мельмотом по левую, и, по общему мнению, для молодого легкомысленного лорда справился очень неплохо. Выпили всего два тоста. За здоровье мистера Мельмота и мистера Фискера. Оба произнесли ответные речи. Мистер Мельмот воистину показал себя урожденным британцем, Так плохо и так нескладно он говорил. Глядя в стол, он заверил, что «создание акционерного общества станет величайшей и самой успешной коммерческой операцией и в английской, и в американской истории. Это большое дело. По-настоящему большое дело. Он смело может сказать, что дело очень большое». «Вряд ли в истории было такое большое дело. Он счастлив приложить свои силы к такому большому делу» и так далее. Каждую фразу он выпаливал как отдельное восклицание, поднимал глаза на собравшихся и тут же вновь утыкался взглядом в тарелку, словно ища вдохновение для следующей попытки. Он не был красноречив, Однако слушатели помнили, что перед ними великий Агастас Мельмот, который, возможно, сделает их богачами, и каждую фразу встречали одобрительными возгласами. Лорд Альфред примирился с тем, что его называют по имени, поскольку сумел взять 200 или 300 фунтов под залог акций, которые ему выделили, но которых он живьем до сих пор не видел». «Удивительное дело, коммерция! Надо просто вовремя подобраться к правильному пирогу. И какие же лакомые кусочки тебе перепадут!» Когда Мельмот сел, поднялся Фискер. Он говорил гладко, много и цветисто. Не приводя его речь целиком, что утомило бы читателя, я не могу изобразить, какая всемирная коммерческая гармония — Воцарится с появлением железной дороги из Солт-Лейк Сити в Вера Крус, и как все будут признательны великим фирмам лондонской мель мот и Ко и Сан-Франциской Фискер, Монтегю и Монтегю, он выразительно жестикулировал. Он смотрел то на одного слушателя, то на другого и никогда в тарелку. Речь получилась блестящая. И все же одному вязкому слову мистера Мельмота. Веры было больше, чем всем разгогольствованием американца. Все присутствующие знали, из прежних разговоров, что озолотит их не железная дорога, а продажа акций. Все они об этом перешептывались. Даже Монтегю не обманывал себя мыслью, что компания, в которой он числится директором, будет строить железную дорогу. Они — внутренний круг — «Будут выпускать акции. Это их работа и привилегия. Но сейчас, собравшись в восьмером, они говорили обо всем человечестве и грядущей гармонии наций». После первой сигары Мельмот удалился, и лорд Альфред с ним. Лорд Альфред предпочел бы остаться, поскольку любил сигары и бренди с содовой, но в столь важное время предпочитал держаться поближе к Мельмоту. Мистер Самуэль Когенлуп тоже ушел, никак особенно себя не проявив. Молодые люди остались одни, и вскоре кто-то из них предложил перейти в комнату для карточной игры. Они втайне надеялись, что Фискер уйдет со старшими. Нидердейл, малосмысливший в человеческих расах, Опасался, как бы американский джентльмен не оказался «язычником китайской», вроде того, о котором он читал в стихах. Однако Фискер, не меньше других, любил перекинуться в картишки и решительно отправился со всеми. Здесь к ним присоединился лорд Граслок и сходу предложил мушку. Мистер Фискер упомянул «покер», как приятное времяпрепровождение, но лорд Нидердейл, вспомнив стихи, мотнул головой. «Нет уж», — сказал он, — «давайте во что-нибудь, во что играют белые люди». Мистер Фискер ответил, что готов играть во что угодно, независимо от цвета кожи. Надо объяснить, что играли в медвежьем садке почти беспрерывно, и сэру Феликсу Карбери по-прежнему везло. Случались, конечно, неудачи, но в целом фортуна ему благоволила. Его везение длилось уже несколько вечеров кряду, и мистер Майлс Грэндалл в разговоре со своим другом-лордом Граслоком как-то заметил, что дело явно нечисто. У лорда Граслока было мало достоинств, но подозрительностью он не страдал и мысль эту сразу отмел. «Мы будем за ним следить», — сказал Майлз Грендел. «Поступайте, как хотите, а я ни за кем следить не буду», — ответил Граслок. Майлз следил, но ничего не заметил. И лучше будет сразу сказать, что сэр Феликс при всех своих пороках до шулерства еще не скатился. Оба уже были должны сэру Феликсу значительные суммы, как и отсутствующий сегодня Долли Лонгстав. В последние времена наличными рассчитывались очень мало. Очень мало в сравнении с тем, что записывали на бумаге. Впрочем, у Сара Феликса по-прежнему было много денег, и он считал себя вправе не слушать материнских предостережений. Когда в компании долго играют на расписке, появление чужака крайне неудобно, особенно если этот чужак на следующее утро отбывает Сан-Франциско. Если бы можно было устроить так, чтобы он наверняка проиграл, его участие стало бы подарком небес. У некоторых чужаков водятся наличные деньги, которые упали бы как благодатный дождь на пересохшую землю. Но если чужак выиграет, возникнет малоприятное затруднение. Придется обращаться к Геру Фоснеру, чьи условия обычно бывают разорительны. В тот вечер все получилось не так, как хотелось бы. С самого начала Фискер выигрывал и стал обладателем целой кучи бумажек, многие из которых перешли к нему от сэра Феликса, однако на них стояли инициалы «Г», то есть «Граслок», «Н», «Нидердейл», а также удивительный иероглиф, про который в «Медвежьем садке» знали, что он означает D.L. или «Долли Лонгстаф». Сам «Долли», как читатель помнит, сегодня отсутствовал. Еще имелись «М.Г.» Майлза Грэнделла. Они были особенно многочисленны и наименее привлекательны финансово. Пол Монтегю еще не оставлял здесь расписок, и его друг сэр Феликс Карбери в последнее время тоже. «Сегодня Монтегю выиграл, хоть и немного. Сэр Феликс все время проигрывал. В итоге почти он один и проиграл. Практически весь проигрыш сэра Феликса достался Фискеру. Его поезд на Ливерпуль отходил в 8.30. В 6 он пересчитал бумажки и обнаружил, что выиграл примерно 600 фунтов». «Думаю, почти все это ваше, сэр Феликс» сказал он, протягивая через стол пачку расписок. «Да, но получить под ним можно с остальных». Фискар вполне благодушно извлек из пачки долговое обязательство долли Лонгстафа на 50 фунтов. «Это Лонгстафа», сказал Феликс. «И его я, разумеется, обменяю». И он извлек из бумажника еще расписки с инициалами «М.Г.» которые так низко здесь котировались. «Если не ошибаюсь, вы должны получить 150 фунтов с Граслока, 145 с Нидердейла и 322 фунта 10 шиллингов с Грендола, сказал баронет и встал, показывая всем видом, что расплатился. Фискер, по-прежнему благодушно улыбаясь, разложил бумажки перед собой, Я глядел собравшихся. «Вы знаете, что так не пойдет», — сказал Нидердейл. «Мистер Фискер должен получить свои деньги до отъезда». «У вас они есть, Карбери?» «Конечно, есть», — подхватил Граслок. «У меня их нет», — ответил сэр Феликс. «Но если бы даже и были, то что?» Мистер Фискер уезжает в Нью-Йорк прямо сейчас, сказал Лорд Нидердейл. Полагаю, вместе мы шестьсот фунтов соберем. Позовите Гера Фоснера. Я считаю, что Карбари должен заплатить, так как проиграл он, а мы не ждали, что с нашими расписками поступят таким образом. Лорд Нидердейл «Я уже сказал, что не при деньгах», — возразил сэр Феликс. «С какой стати у меня должно быть больше наличных, чем у вас, тем более что ваших расписок хватило бы на любой мой проигрыш?» «Мистер Фискер в любом случае должен получить свои деньги», — сказал лорд Нидердейл и снова позвонил в колокольчик. — Это совершеннейшие пустяки, милорд, — ответил американец. — Пусть их отправят мне во фриско-чеком, милорд. С этими словами он встал и потянулся за шляпой к большой радости Майлза Грендола Два молодых лорда на такое. Не согласились. — Если вам нужно уйти сию минуту, я принесу деньги к поезду, — сказал Нидердейл. Фискер попросил его не затрудняться ради всего святого. «Разумеется, если они хотят, он может подождать еще десять минут. Но дело того не стоит. Разве почта не ходит каждый день?» Тут вошел поднятый с постели Герфоснер в торопливо надетом халате. Два лорда и мистер Грендул посовещались с ним в уголке. Через несколько минут Гарфоснер выписал чек на долги обоих лордов, но сказал, что больше у него на счету нет. Все поняли, что Гарфоснер не даст денег мистеру Гренделу, если остальные за того не поручатся. Думаю, мне лучше будет отправить вам чек, сказал Майлз Грендел, который до сей минуты молчал, думая, что он с лордами в одной лодке. «Конечно, конечно! Мой партнер, мистер Монтегю, даст вам адрес!» Сердечно попрощавшись с полом и пожав всем руки, мистер Фискер откланялся. «Да здравствует южно-центрально-тихоокеанская и мексиканская железная дорога!» Были его последние слова. «Никому не нравился мистер Фискер. Люди их круга!» не носят таких жилетов, иначе курят сигары и не сплевывают на ковер. Он слишком часто повторял «милорд» и равно задевал их своей фамильярностью и своей почтительностью. Однако в денежном вопросе он показал себя благородно, и они чувствовали, что поступили некрасиво, больше всего сердились на сэра Феликса. Ему не следовало рассчитываться с чужаком документами, которые по негласному соглашению действительны, только между своими. Впрочем, поздно было это обсуждать. Надо было что-то делать. «Давайте снова вызовем Фоснера. Пусть добудет денег», — предложил лорд Нидердейл. «Я не виноват», — сказал Майлз. «Никто не ждет, что от него вот так потребуют наличные». «Отчего же?» «У вас? Нельзя потребовать денег по вашим собственным распискам?» спросил Карбери. «Я считаю, что заплатить должен Карбери», сказал Граслок. «Граси, мой мальчик, у вас плохо получается думать. Откуда мне было знать, что с нами сядет играть посторонний? Вы же не взяли с собой много денег на случай проигрыша. Я обычно не хожу с шестьюстами фунтами в кармане, как и вы». «Что толку припираться?» — вмешался Нидердейл. «Давайте раздобудем деньги». Тогда Монтегю предложил сам погасить долг, добавив, что у него с партнером свои денежные расчеты. Однако этого они допустить не могли. Он был среди них новичком, ни разу еще не играл на запись, и менее остальных должен был отдуваться за Майлза Грендолла. Сам безденежный участник компании — безденежный настолько, что ему отказали в кредите, молчал и гладил густые усы. Два лорда еще раз посовещались с Гером Фоснером в соседней комнате. В итоге был составлен документ, по которому Майлз Грэндул обязался по истечении трех месяцев выплатить Геру Фоснеру 450 фунтов. Два лорда, сэр Феликс и лорд Монтегю, расписались в качестве поручителей, И немец выложил 322 фунта 10 шиллингов золотом и ассигнациями. Все это заняло довольно много времени. Выпили чаю, после чего Нидердейл и Монтегю поехали к Фискеру на вокзал. Это выйдет чуть больше сотни на каждого, сказал Нидердейл, садясь в кэп. Разве, мистер Грендл? «Не заплатит?» «Да, конечно, не заплатит! Откуда он столько возьмет?» «Тогда ему не следовало играть». «Бедняге трудно отказаться от всех удовольствий. Возможно, вы сумеете получить эти деньги с его дяди Герцога или с Баттингфорда, или он сам когда-нибудь выиграет и рассчитается. По справедливости ему давно пора выиграть». «Бедняге слишком долго не везет». Они нашли Фискера на платформе. Тот стоял с роскошными саквояжами и в пальто на шелковой подкладке. «Мы привезли ваши деньги», — сказал лорд Нидердейл. «Право слово, милорд! Мне очень жаль, что вы доставили себе столько хлопот из-за такого пустяка». Человек должен получить свой выигрыш. Мы во Фриско не обращаем внимания на такие мелочи, милорд. Что ж, вы во Фриско молодцы. Мы здесь расплачиваемся, когда можем. Иногда не можем. И это пренеприятно». Фискер еще раз простился с партнером и лордом, после чего отбыл Сан-Франциско. «Он неплохой малый, только совершенно не англичанин», — заметил лорд Нидердейл по пути с вокзала.